6 новые горизонты. Самый важный в моей писательской жизни рассказ Космонавт Рэя Брэдбери. Впервые я прочёл его в 10 лет. В одной из сцен семья, путешествующая на машине, делает остановку на просёлочной дороге, и младший сын замечает, что за решеткой радиаторы погибают десятки ярких бабочек. От этого прекрасного эпизодического образа, в котором сошлись и жизнь, смерть и технический прогресс, волосы у меня встали дыбом. В тот миг мое восприятие чтения необратимо изменилось. Раньше я не замечал, что рассказы складываются не из идей и удивительных поворотов сюжета, а из языка, системы образов и стратегии метафор. С тех пор я уже совсем иначе смотрел на отцов Бабочек, научную фантастику, язык, рассказы и солнце. Майкл Шейбон Когда бы ни состоялись похороны Лестера Моберга, в День труда, как помнили Рэй и его брат Скип, или в конце октября, как свидетельствуют документы, на следующий же день после похорон семейство Брэдбери совершенно точно отправилось в путь. Работы в городе не было, Лео нуждался в новых перспективах, у него остались друзья в аризонском Тусоне, и он по-прежнему любил пустыню и приключения. Папа заразился бациллой путешествий, еще когда в 16 лет сбежал из дома, пояснял Рэй. Семейство Брэдбери погрузило пожитки в свой Бьюик 1928 года выпуска и отправилось на запад. За 14 лет Эстер Брэдбери лишилась двоих детей, обоих родителей, а теперь и младшего брата. Наверняка ей было невыносимо больно, однако она умудрялась скрывать свои чувства от сыновей и ничем не выдавала переживаний в этом путешествии. Она была стоически сильной шведской женщиной, вспоминал Рэй. Проехав через весь сменовав Сент-Луиса и Спрингфилд, что в штате Миссури семейство Брэдбери двигалось на запад по старой трассе 66, почти без денег, зато с большими надеждами. На ночь мы останавливались в дешевых мотелях с крошечными бунгало, вспоминал Рэй. Подъезжали к мотелю, владелец выбегал навстречу и сообщал, что переночевать стоит доллар 50, отец заявлял, Мы не собираемся платить доллар 50. Тогда владелец скидывал цену до доллара за ночь, а отец говорил нет и жал на газ. Владелец запрыгивал на подножку Бьюика и предлагал 75 центов. Отец говорил Ладно, пойдет. Машина медленно ползла по пустынным дорогам Оклахомы. За день проезжали 3-4 сотни километров. Путешествие наверняка давалось родителям Рэй легко, без денег и с двумя вечно ссорящимися мальчишками на заднем сиденье. Стояла жара, дороги были покрыты красной пылью, которая после дождя превращалась в красную уже слякоть. На обочинах валялись брошенные перевернутые машины, чьи владельцы не справились с управлением. Лео Брэдбери крепко сжимал руль, и порой ехал со скоростью не больше 8 км в час, чтобы не потерять управление на скользкой дороге. Путешествие было унылым, мучительным и мрачным. В пути Лео наверняка сомневался в правильности своего решения перевести семью на запад без денег и без работы. Тем не менее Бьюик упорно полз вперед. Мелкий Рэй и крепыш Скип, к своему счастью, даже не догадывались об отчаянии отца. Недалеко от Амарилло, что в штате Техас, Лео решил сделать очередную остановку на ночь. Везде немилосердно жарило, и он совершенно вымотался. Семейство Брэдбери остановилось в маленьком обершалом отеле. «Это был удивительный мотель, построенный на ранчо с курами», вспоминал Рэй. Куры расхаживали прямо под маленькими бунгало, так что вонь стояла до небес. Чего еще и ждать, когда по территории бродит тысяча кур. Эти воспоминания в 1969 году вдохновили Рея на рассказ «Мотель куриных откровений» из сборника «Электрическое тело пою». По его словам, история исключительно правдивая, Описано все в точности так, как было на самом деле. Рассказ о долгой поездке через всю страну в поисках новой жизни иллюстрирует динамику отношений в семействе Брэдбери того периода. Той долгой осенью 1932 года, двигаясь по трассе 66, под шорох шин и шелест стремней вентилятора, плещущихся на ветру словно приспущенные подвязки, Мы и не догадывались, что впереди нас ждет мотель с самой необыкновенной курицей. Брэдбери заплатили за ночевку 50 центов. Номер был поразительный. Кровать впивалась пружинами в плоть, и все бунгало тряслось, как симулирующий паралитик. Хозяйка мотеля, приветливая женщина, повидала немало путешественников, сокрушенных чередой пыльных бурь и великой депрессии. Лео Брэдбери был как раз из таких. Усталый и подавленный, он был готов взяться за любую работу, лишь бы прокормить семью. Сбережений хватало на полгода. Если не удастся найти работу, придется возвращаться в Окиган, жить в одном доме с бабушкой. Тем не менее, Лео намеревался преуспеть, и хозяйка, должно быть, прочла отчаяние в его глазах. В истории Рея она продемонстрировала постояльцам два необычных яйца. Одна из тысячи кур оказалась, как и Рей, творческой натурой, удивительным отклонением от нормы. Трещины и выпуклые отложения кальция на скорлупе удивительным образом складывались в рисунки и слова. Первое яйцо имело форму коровьего черепа с длинными рогами. На скорлупе второго яйца – заботливо уложенного на ватную подложку в маленькой коробочке, читались слова «Будьте покойны, процветание близко». Изумительные яйца произвели на путешественников большое впечатление и ненадолго их утешили. Следующим утром семейство Брэдбери выехало по направлению к Нью-Мексико. В галопе у Бьюика лопнула шина и Лео пришлось остановить хромающий автомобиль на обочине. Под нещадно палящим солнцем пустыни он извлек из багажника домкрат, монтировку, ремкомплект и приступил к работе. Рэй, Скип и Эстер оставались в машине. На крылечке дома через дорогу сидела мексиканка и наблюдала, как Лео все больше раздражаясь, возится с колесом. Менять шины в те времена было непросто. Требовалось снять монтировкой обод колеса и извлечь камеру, чтобы поставить заплатку. Ничего не получалось. В какой-то момент папа вскочил, заорал «Докатись оно все к чертям!» и швырнул инструменты в заросли сорняков. «Нам, естественно, пришлось ползать и их собирать», — вспоминал Рэй. Мальчики выбрались из машины и принялись разыскивать выброшенные отцом инструменты. Женщина, наблюдавшая за этой сценой, пригласила Эстер с детьми на свое тенистое крыльцо и дала напиться лимонады. Что до колеса, то, как со смехом вспоминал Рэй, отец отчаялся починить шину, и скип укатил ее в город, где на заправочной станции ее отремонтировали за один доллар. Проведя 9 дней на трассе 66, семейство Брэдбери наконец въехало в Тусон, штата Аризона. У Лео был старый друг, который, по воспоминаниям Рэя, страдал туберкулезом и переехал из Уакигана в Аризону, чтобы жить в теплом климате. За домом этого друга на Стоун Авеню находилось небольшое скромно меблированное бунгало, состоящее из одной комнаты и ванной. Оно-то и стало новым домом семейства Брэдбери. Родители спали на кровати, а Рэй с братом на раскладном диване, как в Уакигане. Учебный год уже начался, поэтому мальчика успешно записали в среднюю школу амфитеатр. Рэя в седьмой класс, Кипа, в одиннадцатый. Школа находилась в миле от дома. Было здорово, я шел через заросли кактусов и видел по дороге змей, «Еда зубов и рогатых жаб», — вспоминал Рэй. «Мне нравилось». Он подружился с одноклассником Джоном Хаффом, который вскоре стал его лучшим другом. Обоим было по 12 лет, оба примерно одного роста, только Рэй немного приземистее, а Джон спортивнее. Он играл в бейсбол. Аризонское солнце выбелило светлые волосы Рэя, а Джон был темноволосым. На переменах друзья сидели в тени деревьев, перекусывали и обсуждали комиксы о Тарзане. Рэй часто проводил выходные в гостях у Хаффов, которые держали целый зверинец, коз, собак и котов. В Джонни Рэй впервые после тети Невы встретил полное понимание. «Мы оба хотели быть фокусниками», — вспоминал Джон Хафф. «Рэй приходил ко мне в гости по выходным» и мы пытались показывать фокусы не особо успешно. Потом решили снимать кино. Тогда были очень популярны вестерны, и мы рисовали их на длинных полосках бумаги, изображавшей кинопленку. Если Рей нашел на новом месте задушевную дружбу, то его отец преуспел в поисках работы куда меньше. Он пробовал устроиться на железную дорогу, однако вакансий не нашлось. Рэй не догадывался о денежных трудностях семьи, поскольку Лео никогда об этом не говорил. Семье Джона Хафа тоже приходилось нелегко. Бизнес отца по перетяжке автомобильных салонов приносил мало денег. «Шла депрессия», — объяснял Джон Хаф. «Мы жили небогато, перебивались понемногу». Доступным развлечением в те годы было радио. Рэй скоро обнаружил, что местная радиостанция... КГАР транслирует по вечерам передачу "Волшебник Чанду" и сделался ее преданным поклонником. Еще он развлекался сочинением историй и уже решил, что будет не только величайшим в мире фокусником, но и писателем. А еще можно было стать актером. Однажды школьный учитель музыки пригласил Рэя на прослушивание для опереты. «Рождество в деревянных башмачках». То сначала отказался, поскольку не хотел петь, однако учитель уговорил. На следующий день один из одноклассников окликнул Рея. «Ханс!» по имени главного героя пьесы, и Рэй понял, что получил роль. Игра на сцене перед аудиторией захватила и увлекла его. «Я купался в любви и внимании». Тем не менее, сочинять Рей не перестал и прожужжал все мужи о том, что станет писателем. Наслушавшись этих разговоров на Рождество 1932 года, несмотря на скудость сбережений, родители сделали сыну замечательный сюрприз – игрушечную, пишущую машинку. Первым делом он решил написать продолжение марсианских рассказов Эдгара Райса Берруза. Хотя набирать текст на игрушечной машинке было трудно и долго, Рэй, исполненный решимости, печатал буквально каждый день. Закончив продолжение Бэроуза, он взялся за сочинение оригинальных сценариев для Бака Роджерса. Хотя многие считают, что на воображение Рэя Брэдбери больше всего повлияли Иллинойс и О'Киган. Творить он начал именно в аризонском Тусоне. Рэй без устали стучал по клавишам своей маленькой пишущей машинки, набирая рассказы и письма кузине Вивиан и тете Неви в О'Киган. В 1933 году Лео Брэдбери нашел более просторный дом в центре Тусона по адресу Саутфорд-стрит, 417. В доме было несколько постояльцев, и семейство Брэдбери заняло заднюю его часть. У Лео и Эстер появилась собственная спальня, по воспоминаниям Рэя, опять без двери, а дети спали на застекленной веранде, вновь на раскладном диване. В соседнем доме жили два брата-близнецы Остин и Джостин, с которыми Рэй тут же подружился. В 2002 году он написал рассказ «Остин и Джостин», до сих пор не опубликованный. Примечание. На момент написания биографии данный рассказ только готовился к публикации. Конец примечания. В котором один мальчик верит, что будет жить вечно, а другой точно знает, что умрет молодым. По соседству от нового жилья Брэдбери располагалась свалка металлолома, приводившая Рэя в восторг, Позже она послужит местом действия для рассказа «Ракета», в котором Фиорелло Бодони строит не настоящую ракету из мусора, чтобы понаружку свозить детей на Марс. В шести кварталах от дома находилось кладбище списанных ржавых локомотивов, и Рей со Скипом частенько наведывались туда в поисках приключений. Пока Рэй осваивал удивительные новые территории и гостил по выходным у Джона Хаффа на другом конце города, Лео Брэдбери, так и не найдя работы, торговал самодельными суповыми кубиками чили. Тем временем Рэй обнаружил, что радиостанция, транслирующая волшебника Чанду, находится всего в паре кварталов от дома и объявил одноклассникам, что будет там работать. Заявление довольно странное. И дерзкое для 12-летнего мальчишки. Тем не менее оно сбылось, и эту привычку говорить вслух о своих мечтах, чтобы наверняка получить желаемое, Рэй сохранил на всю жизнь. В начале 1933 года Рэй Брэдбери стал регулярно посещать студию K.G.A.R. и не стесняясь предлагать свои услуги: вытряхнуть пепельницы, купить колы, вынести мусор. Инженеров и продюсеров радиостанции впечатлило упорство мальчика. Рэй никогда не тушевался. Каждый вечер он приходил на станцию, чтобы выполнять мелкие поручения, а в свободное время торчал около студии, уткнувшись носом в стекло. Две недели Рей ходил за работниками станции хвостом, и, наконец, они предложили ему участвовать в эфире. Он с ликованием согласился... Рэй и еще несколько детей озвучивали персонажей воскресных комиксов и отвечали за звуковые эффекты для шедших в прямом эфире передач «Томми Штопор» «Дети Кациньямера» и «Воспитание отца». Весной 1933 года Рэю Брэдбери было всего 12 лет, а он уже озвучивал смешные истории, которые любил читать сам, в эфире для детей по всему югу Аризоны, работая в одной из своих любимых отраслей массовой культуры – на радио. Более того, за эту восхитительную работу ему платили билетами в кино. Теперь, хотя семейство Брэдбери не могло позволить себе такую роскошь, Рэй ходил в кино регулярно благодаря своей работе. Ненасытный кинозритель он посмотрел «Мумию», «Убийство в музее восковых фигур» и «Кинг Конга» – фильм, серьезно повлиявший на его творческое развитие. Как писатель, Брэдбери был приверженцем хичкоковской формы повествования, предполагающей медленное нарастание напряжения. «Хорошая история должна быть похожа на китайскую пытку водой», – считал Рэй. «Напряжение» должно нарастать медленно капля за каплей. Кинг-Конг прекрасно следовал этому методу, и к тому же в фильме фигурировал заслуживающий сочувствия антагонист. Трагическое создание, похожее на горбуна в фильме «Горбун из Нотр-Дама», который Рэй любил с детства. В Аризоне творческая сила Рэя расцвела, питав себя мириады образов массовой культуры. Однако вскоре ему предстояло покинуть этот новый чудесный мир. Бизнес Лео Брэдбери по продаже кубиков в Чили не задался, и ему пришлось вновь вести семью обратно в Иллинойс. Когда Рэй вышел в эфир последний раз, диктор попрощался с ним, и мальчик, преисполненный одновременно боли расставания, и радости от того, что его имя прозвучало в эфире, расплакался. Еще одной болезненной утратой стало расставание с Джоном Хаффом. Вечером накануне отъезда Рэй зашел в цех к его отцу, чтобы проститься со своим первым настоящим другом. Сердце разрывалось от горя. На следующее утро, уложив пожитки в Бьюик, семейство Брэдбери отправилось обратно в Иллинойс. И через 9 дней пути прибыла в Охиган. Возвращение в Иллинойс не принесло бы Рэй удовольствие, если бы не Нева, ужасно соскучившаяся по своему любимому каратышу, и не Всемирная выставка 1933 года, открывшаяся в Чикаго в честь столетия с основания города. Мероприятие под лозунгом Век прогресса проходила на побережье озера Мичиган к югу от Чикаго, на площади 1,7 квадратных километра. Торжественное открытие состоялось 27 мая 1933 года, и уже вскоре Лео и Эстер отправились на выставку вместе с сыновьями. «Меня потрясло изобилие архитектуры», — вспоминал Рэй. «Выставка поразила меня». «Весь день я бродил по ней, как околдованный». В павильоне компании «Синклер» Рэй увидел статуи динозавров в натуральную величину, а также озвученные движущиеся фигуры динозавров. Подвижная платформа несла посетителей мимо грандиозных чудовищ, вымерших 70 миллионов лет назад. Платформа проносилась через экспозицию так быстро, что я специально шел против движения, лишь бы продержаться там 10 минут. Смотрители выставки посчитали, что я всем мешаю, и выставили меня, — рассказывал Рэй. Помимо динозавров, на выставке его поразила необыкновенная архитектура, выходившая далеко за границы привычного. В монолитах, словно сошедших со страниц комикса о Байке Роджерсе, причудливо сочетались элементы ар и древнегреческого стиля. Рэй был покорен. Позже, тем летом, Нева свозила его на выставку еще раз. Она участвовала в пошиве костюмов для экспозиции улицы Парижа и привлекла племянника, чтобы он помог довести костюмы на поезде. При второй встрече выставка очаровала Рэй не меньше, чем при первой, и он попросил у Невы разрешение побродить в одиночестве. Та, конечно, позволила. Они договорились встретиться вечером перед зданием General Motors и разошлись. За день Рэй осмотрел все экспозиции, а когда в 7 часов явился в назначенное место, Невы там не было. Смеркалось. Проискав ее два часа, Я пришел в бюро находок и заявил «Потерялся не я, а моя тетя», — рассказывал Рэй. Еще через два часа в бюро пришла перепуганная Нева и с облегчением выдохнула, обнаружив там племянника. Все это время она ждала не у того здания. В Окиган путешественники вернулись в час ночи. Город встретил их темнотой и тишиной. Все огни в не были погашены, вспоминал Рэй. Уличных фонарей не водилось, так что нам пришлось идти от железнодорожной станции на Джанесси Стрит по улице Вашингтон, и через овраг до бабушкиного дома при свете звезд. Луны в тот час не было. Когда мы переходили через овраг, то боялись до ужаса. Выставка «Век прогресса» с высокими башнями и грандиозными картинами будущего так потрясла Рэя, что на следующее утро он проснулся с намерением устроить собственную всемирную выставку, вынес во двор картонные коробки, цветной картон, клей и приступил к строительству. Список его увлечений – кино, книги, радио и комиксы – пополнился еще одним пунктом архитектуры. Лео Брэдбери, к счастью, взяли обратно на работу в бюро энергоснабжения и освещения. Так что на какое-то время семья была обеспечена, хотя денег все равно не хватало. В 1934 году дядя Инар, женой Артуриной и дочерью Вивиан, переехал в Калифорнию. Он много лет занимался прачечной, а семья его жены владела в тех краях сетью химчисток. После переезда Инар часто слал в Уокиган открытки с рассказами о теплом климате и густых апельсиновых рощах, зазывая Брэдбери на запад. Леонардо идея соблазнила, и когда весной его сократили, он решил принять приглашение Инары. Семейство Брэдбери отправилось в Лос-Анджелес. Последнее воскресенье накануне отъезда Рэй пришел на занятия в воскресную школу при Первой Баптистской церкви Окигана. Семейство Брэдбери никогда не отличалось особой религиозностью. По воспоминаниям Рэя, они посещали церковь на Пасху, Рождество и иногда по воскресеньям, когда Эстер приходила охота. А в то воскресенье в школе появилась новая учительница, которая после занятий пригласила учеников к себе домой. 70 лет спустя в интервью Лидия в Макколах во всех подробностях описала тот день, когда в ее доме побывало почти два десятка подростков. Дети обнаружили у нас радиоустановку, микрофон в подвале и радио на втором этаже. Это чрезвычайно заинтересовало Рэя, рассказывала Лития. Вспомнив свой опыт работы на радиостанции, Рэй отправил всех наверх и устроил обещание для своей аудитории. Учительница была поражена талантом Рея и отметила, что он очень любит быть в центре внимания. Через несколько дней Лео Брэдбери вновь погрузил свое семейство в Бьюик и отправился в Лос-Анджелес. На этот раз они уезжали навсегда. У Киган, обретший бессмертие, как Гринтаун в творчестве Брэдбери, оказал на него огромное влияние. В душе Рэй навечно остался жителем Среднего Запада. Однако в 13 лет У Киган стал ему тесноват. Пожив в Аризоне, Рэй осознал, что в жизни куда больше интересного, чем Абраги и театр Джанеси. Довольно он бегал по мостовым Гринтауна, пришла пора открыть для себя совершенно новые земли — Калифорнию и Голливуд.